Глава 20. Попался. Сообщение от Элизабет. Привет, Эрне. Не знаю, с чего начать. Когда ты со мной заговорил, мне хотелось провалиться под землю от стыда. Я поступила с тобой очень плохо, хотя не знаю, был ли у меня тогда какой-то выбор. Полтора месяца назад ко мне пришли куза с требованием немедленно прекратить какие-либо отношения с тобой. Они угрожали расправой над моей семьей. Не буду пересказывать всё дословно, но поверь, Там страшные вещи. Обзывательство, которые я сыпала в твой адрес, были под диктовку Якуца. Они хотели моими руками морально тебя сломить. Тот мой, якобы парень тоже от них. Я не буду оправдываться и выгораживать себя, но Все же это были самые поганые полтора месяца в моей жизни. Я втыкала в тебя иглы, и другой конец втыкался в меня. Видела, что ты серьезно взялся за дело клана и за короткий срок добился больших успехов. Я за тебя рада. Думаю, у тебя тоже были ужасные полтора месяца, но ты справился. Ничто тебя не сломило. Когда прочитаешь сообщение, дай знать об этом. Я на всякий случай удалю переписку. Якут за перестали ко мне приходить, но лучше перестраховаться. И на будущее лучше нам с тобой не общаться. Я боюсь за свою семью. Да и как мне смотреть тебе в глаза после произошедшего? Фактически я тебя предала, хоть и хотела сделать как лучше. Элизабет написала: спросила Хино. Мы сидели на тренировочном полигоне, ожидая Хироши. Ага, её угрожали якудза. Сэрнина рассталась за давлением не по собственному желанию. Так это замечательно. Нет, не то, что на нее давили, а то, что она с тобой общается. Как понимаю, она хочет, чтобы это сообщение было последним в нашей переписке. Элизабет боится, что к ней снова придут якудза за меня. И боится, пожалуй, вполне обоснованно. Возможно даже я уже создал ей проблем. К ней приходила кийская сталь. Рано или поздно я с ними разберусь но Пока они все еще являются большой проблемой. Я закурил. Хина, сделаешь для меня кое-что важное? Конечно. Понадобятся твои навыки разведчика умы-смекалка. Я хочу, чтобы ты аккуратно разузнала, как у Элизабет дела. Думаю, она написала мне не все. Невдалеке замаячила фигура Сенсея. Он телепортировался через кротовую нору. А вот и хорошо. Не прошло и четверти часа. Кажется, он зовет нас. Хироши действительно жестикулировал, чтобы мы подошли. Он стоял на месте, явно дожидаясь нас. Если он отменит тренировку, то я ему что-нибудь сломаю. Я распылил сигарету и пошел в сторону горя сэнсэя Думаешь, отменит занятие? Как-то подозрительно, что он зовет нас к самому началу полигона. Да, немного странно. У меня зазвонил телефон. Это Альфред. Причем, если он звонит, а не пишет, то значит что-то крайне срочное. Клану Учоо одобрили военную претензию клана Ватанабе, и они сразу же начали войну. Что? Откуда у них военная претензия? Оскорбление чести дочери Шикакучоо. Я говорил вам об этом неделю назад, и вот разбирательство наконец закончили. Лесь, все это дело опасное. Захват Ватанабы усилит Чёо, но это не критично. Держи в курсе ситуации. Шикаку, молодец. Не получилось захватить Накадзиму, он сразу же принялся за другого соседа. Потом на очереди будет и Тикава, либо же мой клан. Все идет к тому, что в нашем регионе останется кто-то один. Здесь собрались три зверя, каждый из которых очень голоден. Вот она бы не помогли Камацу во время войны с Чо. И теперь их настигла та же участь. Но мне их жаль. Шикаку пощадит в лучшем случае только детей. Он не боится осуждения от аристократии. Это может ударить по нему экономически, но на напряжение а также даст почву для будущих претензий. Шикаку вряд ли становится только на Ватанабу. Но этом ты полностью права. Чоу непрерывно усиливали свою военную мощь и сейчас они самый сильный клан в регионе. Анализируя их экономику мы с Альфредом пришли к выводу, что Шикаку выбрал путь постоянных войн. Закончится перспектива в Японии, полезет на китайцев или зулусов. В общем, варианты были, с кем можно повоевать. Приветствую вас, ученики. Как прошла лекция? Было увлекательно? Ага ответил я из за себя и за хино. Тогда открывайте магические книги. Я дам вам заклинания водного и огненного кольца. Для Хина это, разумеется, водное, для Эрнеста огненное. Хироши-сенсей, вы же не собираетесь сейчас по-тихому слинять? Собираюсь. Я бы и хотел остаться, но у меня дела. Вообще весь будущий месяц обещает быть для меня тяжелым. Не знаю, получится ли у меня вообще проводить занятия. Ясно. — Протянул я и с ударил Хироши поддых. «Эрни, это же наш Сансей. Хироши отлетел на несколько метров от моего удара, но я ему ничего не сломал. Все ушло в магическую защиту. Такого, как он не ранит даже самой неожиданной атакой. Как ни крути, наш горе Сансей был магистром. Крепкий удар. Добродушно произнес Хироши, чуть поглаживая область выше живота. «Эрни, похоже, ты слегка недоволен моими словами. Хотя это и не удивительно у же русского робой в турнире магов. Кстати, поздравляю с недавней победой. Совсем вылетело из головы, что у меня есть подарок по этому поводу. Мужчина достал из кармана миниатюрный мешочек размером с ладонь. Я почувствовал странную энергетику от подарка и сразу же врубил сенсорику на порчу. Демонический артефакт. Хироши меня прямо заинтересовал, но показывать я этого не буду. Хочешь узнать, что внутри этого мешочка? Интерес действительно есть, но гадать не буду. Тут находится ключ активатора для куклы Многоликого Многорукого. Хироши кинул мне мешочек. Кого? Это очень сильный боевой дух, которого разделили на восемь частей, Причем одна из кукол Многоликого предположительно находится в Японии. Ее украл у утакийский стали Джокер». А на какой мне этот ключ? Не знаю, но я подумал, что будет хороший подарок. Ладно, мне действительно пора уходить. Я постараюсь проводить занятия, если будет на это время. Спишемся в соцсетях. Мы хотели дать нам заклинание. Ах, да. Хируши дал заклинание и ушел в портал. я тем временем продолжал слегка охреневать от произошедшего. Он знает, что я Джокер, И он случайно угодил с подарком? Нет, второй вариант это бред. Что это было? спросила Хина. Без понятия. Какая-то глупая шутка. На телефон пришло сообщение от некого Джеймс Блэк. Привет, Джокер. Это что еще за придурок? Я уже собрался кинуть телефон обратно в карман, но пришло еще одно сообщение. Попался. И тут я понял, что накосячил. действительно попался, Причем очень глупо. Колоновая кофейня вблизи священных земель Ёманака. Я выполнил ваш план. Хирошиан сел напротив Кенджи Ёманака. И Накадзима не является жукером. Он был в полном недоумении, когда я дал ему фальшивый ключ-активатор. Проверка сообщением на Telegram тоже ничего не дала. Его телефон не выдал уведомления, а вот сам Джокер мне ответил. «Все равно остается вероятность, что Накадима является Джокером. У него вполне может иметься секретарь. Это, конечно, возможно, но лично мое мнение, Эрнест Накадима не Джокер. Уж больно круто для 17-летнего паренька быть криминальным боссом, который ставит на уши весь Токио. Уже не только Токио, но и весь мир. Кенджи повернул планшет. Ты видел рост биткоина?» Эта штука стоила ночью одну йену, а сейчас уже миллион двести. Выходка Джокера на первых полосах мировых газет. Я про это и говорю, уж больно лихо действует Джокер. Так дело в том, что на Казимо тоже действуют лихо. Я до сих пор не понимаю, как он смог поднять клан с колен буквально за неделю после смерти отца. Еще и военную претензию на меня имеет. Уж не знаю, возможно, в пору начинать его задобривать. Предложите ему войну. Совместную войну с Чоу. Думал о таком вариантом, но это маловероятно. Между нами сейчас слишком мало доверия. Хироши выпил глоток кофе и встал. Все нужное мы обсудили, так что я пойду. Спасибо, Хироши. Вторая часть оплаты будет переведена прямо сейчас. Магистр кивнул. И тебе спасибо, Кенджи. деньги заплатил и помог раскрыть Джокера. Сам бы я никогда не догадался, что мой ученик криминальный босс Токио.